В ультимативной форме потребовал ликвидировать институт прогрессорства в целом, а сэкономленные средства направить. Максим уже и забыл, какое применение собирался найти с экономленным средством Ангел Теофилович Копец. Смуглый, бородатый молодой человек в солнечных очках. Посмотрим. Решил Максим и затребовал у БВИ сведения о копце. о Лиге равна как и запись их единственной беседы. Сведений нет, охотно откликнулся экран. Надо связаться с кем-нибудь из Люданов, подумал он. Лагоенко помнится обещал всяческую помощь в случае угрозы. Но вот так с ходу запросто связаться с люданами было невозможно, разве что кто-нибудь из них, по случайному капризу окажется на Земле. И, что еще более невероятно, пожелает поболтать с представителем Комкон-2. Но Людены ни в каком БВИ не нуждаются, прогрессорством не интересуются. Тойва Глумов два года проработал прогрессором, как раз на Гиганде, еще до войны. Занимал довольно скромную должность в Имперском банке Каргона. предотвратил, помнится, ограбление этого банка, положив всю банду на пол и продержав ее в таком состоянии до приезда полиции, за что назначен был начальником охраны и награжден орденом беззаветной доблести, дающим право на земельный участок и не отдание чести военным чинам ниже бригадного генерала. На самом подъеме карьеры Тойва Глумов Подает рапорт об отставке, не приводя при этом сколь-нибудь веских аргументов. Лев Абалкин, помнится, никаких рапортов не подавал вовсе. Покинул Саракш самовольно и даже, кажется, убил кого-то при этом. Абалкин, один из подкидышей, начинает искать детонатор и в результате гибнет от пули Рудольфа Сикорския. Тва Глумов начинает искать странников и в результате становится одним из людонов. Максим вызвал послужной список Тва Клумова, как он и ожидал, по обновленным сведениям БВИ, Тва Глумов по окончании школы прогрессоров, ни на какой гиганде не работал За полным отсутствием таковой во вселенной. А работал он почему-то учеником за техникой, на ферме Волга-Единорог, после чего этого бесценного зоотехника взял ни с того ни с сего к себе на работу некто Максим Каммерер. Камкон-2 в ту пору остро нуждался в зоотехниках с прогрессорским образованием. Странная мысль пришла ему в голову, но в нынешнем положении никакая мысль не могла быть особенно странной.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 скрыться в людане, удрать в людане, сказаться в люданах. И все наши толкования большого откровения ложны. Это просто убежище, иммиграция в виду угрозы нашествия. Спасутся праведные, отсидятся в своем непонятном мире, пока странники будут сворачивать наше небо как свиток. Но для начала они свернут БВИ.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 Он соединился с КамКон-1. Жан-Клод Володарский тоже был весьма растерян. «Не могу связаться с гигандой, сказал он. «Естественное», — ответил Максим. «Коль скоро никакой гиганды не существует, то и связи с ней быть не может». «Ты лучше помозгуй, Жан-Клод, без паники, на тему гиганда-странники». Все же рапорты через тебя проходили. Припомни как следует. Что же мы, без БВИ, никуда не годимся? Мы разведчики, Жан-Клод. Это мы разведчики, сказал Владарский. А вы контрразведчики. На Гиганде и вокруг неё насколько я помню, никаких следов деятельности странников не наблюдалось. Кроме куска янтарина в имперской кунсткамере.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 «Монографии на эту тему. Слушай, Жан-Клод, собери-ка ты все сведения по гиганде в простых, непритязательных библиотеках. Да загрузи их в БВИ по новой. Не сидеть же, сложа руки!» «Некогда мне по библиотекам лазить», — грустно ответил Володарский. «У меня на гиганде люди сидят без связи. Я теперь не знаю, может, эвакуировать всех оттуда?» «Не пари горячку!» — сказал Максим. «Разведчики, бывало, годами без связи сидели во враждебных государствах». «Потерпят твои прогрессоры!» — клятву давали. «Да и при здесь гиганда?» «А при здесь странники?» — спросил Володарский. «Может, у нас на земле второй Бромберг народился?» Повернулся на прогрессорстве и начал гадить, «Ты представляешь себе Бромберга, гадящего в БВИ?» — поинтересовался Камарар. «Да, народился Бромберг», — сказал Жан-Клод. «И повернулся Бромберг». «Только он не на прогрессорстве повернулся, а на странниках. Максим Бромберг». «Спасибо, конечно», — сказал Максим. «Тебе, я полагаю, знаком, не ангел-копец». «Еще бы!» – сказал Володарский. «Всю плешь этот ангел мне проел, дьявол его задери. Большой знаток гигантской истории. И хочет стать хранителем этой истории. Только чтобы она была, значит, в полной неприкосновенности». «Так вот, нету в БВИ никакого ангела-копца», – сказал Максим. «И плешь тебе проедал?»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 Старину такие, как ты, все жидомасонов под кроватями искали. Ребята уже вовсю по БВИ лазят, причину ищут и найдут, никуда не денутся. Сам Марихиро лазит, помирать передумал. Надо же, информационный фантом. Сто раз вы своих странников накрывали, и сто раз же за собачий хвост хватались. Массараш, змеиное молоко.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 «Где сейчас Корней?» «Я с утра справлялся, секретарь, говорит, вылетел на Гиганду. Там у нас сейчас полным ходом идут социальные преобразования». «Знаю я ваше преобразование», — сказал Максим. «Сам преобразовывал. Народу при этом положил. Страшное дело». «Ладно, будь у себя. Я еще несколько версий прогоню». «Гони». Разрешил Володарский и отключился. Максим несколько минут глядел на погасший экран и представлял, что будет, если экран этот никогда уже больше не оживет. «Будем ходить друг другу в гости», — сказал он вслух и набрал номер Асе Глумовой.